Абсолютно голая, фрукты на столе. Ветерок колышет занавеску. Это невозможно в средней полосе, А в Крыму раю, в одежде тесно. Музыка звучит и днем, и ночью. В сладкой неге посмотрю в окно. Вот спадет жара, отправлюсь к морю. Там отдам волне свое тепло. Совершенно трезвая жду, когда стемнеет. Упадет прохлада на цветок, Предвкушая нежность. Вкушая дерзость, я налью себе росы глоток.